Глава 12. Намек императора. Разговор с Жаном продлился еще минут двадцать, не меньше. Он отчаянно хотел выводить от меня обещание написать песню на французском. н о я, в свою очередь, пытался его убедить в том, что это практически невозможно. По крайней мере, пока. На самом деле, в этом вопросе возникало сразу несколько проблем. Во-первых, я попросту не знал этого языка. Лись, конечно, могла подсобить с переводом, но это совершенно не то. н ну, о во-вторых, в моей памяти пока что не всплывали тексты каких-либо исполнителей из своего мира. Поэтому на данный момент я вежливо слился. н ну, о там посмотрим, может, что и вспомню». В конце концов, представитель музыкального лейбла сдался и, напоследок, еще раз высказав свое восхищение по поводу нашего будущего сотрудничества, спешно ретировался. Причем как из комнаты, так и с самого приема. Словно его единственной целью тут был разговор со мной, что вполне могло оказаться правдой. В самом зале мало что изменилось. Часть гостей стояла у столов с закусками, другие же мирно беседовали, разбившись на небольшие группки. Иными словами, скукота смертная. Танцы бы устроили, что ли? Перевел свой взгляд дальше, в сторону наименьшего столпотворения людей. В одном из углов Георгий увлеченно разговаривал с Мансом. Судя по его весьма активной жестикуляции, разговор шел о каком-то бое. Нашли, короче, общую тему наследники. Но гости решили отойти подальше, чтобы не мешать беседе представителей императорских родов. Тем временем Юлали и Лена, которые весь вечер не отрывались друг от друга, деловито беседовали с двумя мужчинами, больно похожими друг на друга. Быстрый серф по их страницам подсказал, что это были братья Поляковы, владельц второго по размеру оружейного бизнеса в Российской империи. Неужели Болотовых решили потихоньку задвинуть? Вполне реально. о н глава их рода вообще на приеме не появился, послав сюда своего острого на язык сыночка. Аркадий тут может таких дров наломать, что семейный бизнес вообще к чертям п р и к р о е т Это я, конечно, утрирую. «Просто ушлёпок этот бесит неимоверно. Точно доберусь до него, как только абсолютом стану. Глаз на жопу натяну и скажу, что так и было». «Думаешь, как бы свалить отсюда?» Послышался приятный голос позади. «Лично у меня именно такие мысли. С кавалером, знаешь ли, не очень повезло. Больше времени уделяет кронпринцу, чем своей спутнице». «И как у д а н и э л ы это получается?» Даже перед глазами не показалось, а уже дух захватывает. Тут и в духи с феромонами поверишь. Невероятная девушка. А мне начало казаться, что вы с Георгием совсем друг от друга не отлипаете, ответил я, сохраняя невозмутимое выражение лица. Как не посмотрю, вы все время под ручку. Черт! Хотел подколоть, а выглядит так, словно ревную. Вот и аргентинка улыбается во все 32 т Тоже, небось, так подумала. «Соберись, Ярик!» «И это мне говорит человек, который официально находится в отношениях», промурлыкала девушка, незначай проведя ручкой по моей спине. «Чуть не зарычал! Не надо так, женщина! Иначе это может очень плохо закончиться!» «Ты, кстати, почему пришел с Шуйской, а не со своей девушкой? Решил поддержать ее после ранения матери?» и а и это уже в курсе! Хотя чего удивляться!» Подозреваю, что Георгий лично все разболтал аргентинской наследнице. Взглядом поискал Катю и обнаружил ее у дальних столов. Девушка подтягивала розовое шампанское и мило общалась с императором. В который раз задумался над тем, знает ли она о своих родственных связях с Константином. Вряд ли. Слишком она не сдержана, чтобы держать такой секрет в тайне. Отчасти. «Ты такой добрый, заботливый». протянула д а н и э л а теперь коснувшись моей руки. «Может, прогуляемся по этому замечательному зданию? Говорят, тут просто отличная коллекция живописи». «У них тут какой-то общепринятый условный код, что ли? Какая невероятная любовь к художественному искусству!» Начал с подозрением посматривать на Юлали и Катю, которые тоже ходили смотреть на эти «картины». «Я не такой большой ценитель искусств, как это может показаться». Аккуратно отмазался я, сделав небольшой шажок в сторону от Аргентинки. На самом деле не имел ничего против небольшой разрядки. Тем более с д а н и э л о й Только вот делать это в здании, в котором находится Георгий, еще и после прямого предупреждения, — это как плевок в лицо. Первый такого точно не пропустит. И того и гляди, поджарит меня на эмоциях. «Нахрена создавать такие проблемы на пустом месте?» особенно перед самым отъездом. К тому же мне совсем не нравилось, что Даня явно пыталась манипулировать мной. Решила стравить нас наследником и посмотреть, что будет, или просто развлекается. «Нет уж, родная, со мной такие фишки не прокатят. Практикуйся на ком-нибудь другом». «Ну, Ярослав, ты же не дашь скучать своей даме», — потупила глазки д а н и э л а хочу напомнить, что на сегодняшний вечер ты спутница наследника престола. А насчет слов о том, что нельзя давать своей даме скучать, ты права. Рад был тебя увидеть, Дани!» И, не дожидаясь ответа, бодрым шагом направился в сторону Константина и его... бастарда? Бастардки? Короче, незаконорожденной н дочери. «Ваше императорское величество», — склонил я голову. у б а р о н а мы как раз про вас говорили», — добродушно произнес правитель. «Светлана рассказывала, что вы с Екатериной не очень ладили до этого дня. Рад, что ситуация изменилась. У нас были некоторые разногласия, но мы их разрешили. Ведь так, Катенька?» Специально употребил именно это обращение, чтобы ч у т к о позлить Шуйскую. «Ну а чего она серьёзная такая?» «Да», — сквозь зубы произнесла моя спутница, стрельнув глазами в мою сторону. «Екатерина, будь добра, сходи к моей дочери и сообщи, что нам пора вылетать». Шуйская поклонилась и пошла выполнять п о р у ч е н и е Император же смотрел на меня некоторое время, после чего произнес. «Барон Воронов, несмотря на скорый отъезд, я очень надеюсь, что ваши отношения с дочерью Светланы будут только развиваться. Мы поняли друг друга? Вот это поворот! И что мне ответить на этот пассаж?» «Хотя, глупый вопрос. Императору не отказывают?» «Да, ваше величество. Вот и чудно. А теперь мне действительно пора. Хорошего вам вечера, барон». «И вот что это было? Константин хочет, чтобы я замутил с его дочкой? Только вот зачем ему это? Разве их план по моей дружбе с Даниелой уже не актуален? Ну так это сильно упрощает дело». По крайней мере, исчезает причина совершенно ненужного конфликта с Георгием. Хотя тут вопрос спорный. Стоит наследникам узнать о том, что в Кате тоже течет императорская кровь, они резко станут против моего брака с Шуйской. Слишком уж сильный союз получится. Еще и с правами на престол. А может, Константин просто прорабатывает оба варианта и следит за тем, какой из них стрельнет? а как много вопросов и как мало ответов. После первого разговора с отцом, когда б р а т ь я в ультимативной форме заявили, что кому-то из них в скором будущем придется жениться, Алексей понял, что выбор, вероятнее всего, остановится на нем. Гриша собирался строить военную карьеру, и свадьба в эти планы, ну, никак не входила. Поэтому, когда Райли Джонс остановила свой выбор на нем, Он возмущался ради приличия, но все же со спокойствием принял свою участь. Тем более, что уж греха таить, двоюродная сестра Ярослава ему по-настоящему нравилась. Красивая, сильная, своенравная. Алексея всегда подсознательно тянуло именно к таким девушкам. Но когда у них с его будущей женой получилось поговорить наедине, все вопросы отпали окончательно. Он действительно влюбился. хоть и старался не подавать виду. Поэтому Орлов был готов защищать свою даму до последнего. И неважно, против кого ему придется идти. Вот и сейчас, когда Арсений Константинович попробовал забрать Райли с собой, Алексей не стал тушеваться и сразу заявил, что отпустит ее только в том случае, если он отправится вместе с ними. Второй был не против. Летели они достаточно долго и, в конце концов, приземлились у одного небольшого двухэтажного здания, далеко за городом. Судя по тому, что свет в окнах отсутствовал, можно было предположить, что внутри никого нет. Но Алексей точно помнил, что их везли именно к кому-то, а значит, основное действие происходит в подвале. Ну, или они умудрились прилететь раньше срока, что вряд ли. «Алексей, ты еще можешь отказаться!» произнес Арсений, выпустив свою пыль и направив ее куда-то вперед. Видимо, проводит по сигнальным ловушкам. «Но если зайдешь внутрь, должен будешь выполнять все мои приказы. Любое неповиновение будет жестко караться без оглядки на твое происхождение. Я понимаю все риски, ваше высочество, и готов идти». Алексей почувствовал, как Райли сильнее сжала его ладонь. Она уже рассказывала своему будущему мужу о той месячной проверке, что ей устроили по приезду. поэтому страх девушки был понятен. Орлов поежился от мысли, что Джонс действительно что-то скрывает. Как ему поступить в этом случае? Идти против второго? Отступить? Немного подумав, он решил действовать по ситуации. Спустя несколько десятков секунд ранговая пыль Арсения вернулась обратно, после чего дорога к дому была открыта. Они подошли к миниатюрной деревянной лестнице, но потом неожиданно свернули вправо, где находился вход в подвал. «Вашу пыль!» — коротко попросил Арсений и вытянул руку вперед. Наследник был абсолютно спокоен, но, несмотря на это, в любой момент был готов среагировать на любую опасность. Райли немного замешкалась и все же сняла свои у к р а ш е н и е и несколько прикрепленных мешочков. У девушки не было иллюзий насчет своих шансов на побег. Все-таки вокруг них находилось множество сотрудников службы безопасности. Да и сам второй без труда справился бы с ней. Поэтому оставалось только ждать. Внизу их встретил чернокожий мужчина, который, бросив быстрый взгляд на Джонс, обратился к Арсению. «Ваше высочество, допрашиваемый только что пришел в себя. Его отвезти в камеру или оставить допросной?» «В каком он состоянии?» «Удовлетворительным», — ответил он. «Говорить может». «Тогда веди». «Посмотрим, что из этого получится». Сперва второй хотел разделить заключенных, но позже решил проследить за реакцией Райли, когда та увидит канцлера. Для этого он еще у входа прилепил к ее телу несколько пылинок, считывающих эмоциональный фон девушки. Пока что там был только страх, но это ничего не значило. Бояться она могла по разным причинам. Они прошли в допросную, где сейчас находилась Марфа и Геннадий. Последний, к слову, выглядел вполне себе пристойно. Только потухшие глаза выдавали сильную эмоциональную истощенность Бестужева. Тот устало провел взглядом по девушке и никак на это не отреагировал. Райли, к слову, тоже не испытывала никаких новых эмоций. Арсений посмотрел на Марфу, на что та едва заметно кивнула. «Сэм, уведи заключенного в камеру и накорми его», — приказала мыслещетка. Чернокожий слуга выпустил пыль, которая тут же превратилась во множество небольших то ли муравьёв, то ли пауков, и направилась в сторону заключённого. Они взяли б е с т у ж е в о в кольцо и стали ждать. «Канцлер, прошу», — произнёс слуга. «Я уже не канцлер», — огрызнулся Геннадий, но всё же поднялся и направился в сторону выхода. Кольцо жучков тем временем продолжало кружить вокруг него. Арсений подметил, что когда Бестужев проходил мимо Джонс, он упорно не смотрел на нее. Так, Слово тоже глядело куда-то в сторону. И это было ненормально. Обычно люди из чистого любопытства или привычки смотрели на тех, мимо кого проходят. А тут оба старательно отводили взгляд друг от друга. Марфа же села на один из стульев и закурила. — Садитесь, девушка. Ралли расположилась напротив. — Руки вниз, ладонями под себя. Взгляд не отводить. «Арсений, убери, пожалуйста, свою пыль, она будет мешать». Второй повел пальцем, и от Джонса о т соединилось несколько пылинок. «Спасибо. Что вы нам расскажете?» «Я ничего не делала и понятия не имею, почему меня сюда привели». «Вы ничего не делали», — задумчиво повторила мыслещетка. «По-вашему, Арсений Константинович просто так з а д е р ж и в а т ь невинных граждан исключительно из своей прихоти?» «Нет, я...»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 «Только то, что писали в интернете». «Не верю. Скажите, пожалуйста, видели ли вы когда-нибудь бывшего канцлера Бестужева Рюмина?» Несколько пылинок прилипло к вискам Райли и начали ощутимо давить. Допрос только начинался.